Глава 4. Рабочие моменты. С утра я, вместо того, чтобы бежать к мэру со всех ног, философски валялся на кровати, не делая попыток встать и идти. Была ли это хандра, лень, а то и обычное нежелание погружаться в пучину отборного гуано, называемого Незервиллем, выяснять было не досуг. Сначала следовало разобраться с новыми изменениями в собственном организме, а для этого прочитать какие-то открывшиеся разделы, весьма похожие на справочные, затем, обремененному тяжкими думами и, скорее всего, нецензурными мыслями, вставать, пить кофе и ковылять в мэрию, чтобы доложить богу о яйцах. Там, помимо всего прочего, чего могла еще обретаться суматоха, либо неудовлетворенная доктор Ди Юн, которая обязательно мне отомстит за собственную сексуальную неприкосновенность. «Папа, мы уходим», сунул нос в мою спальню Эльма. «Сколько листов забрать и раздать?» «Берите 200», вальяжно махнул рукой я. «Это вам на школу, ну и погулять возле нее». «Лучше 250», возразила дочь. «Мы заглянем к мастеру Зальцеру в приют, а ты туда до вечера не попадешь». «Идите и грешите», — сделал еще один широкий жест я. В школе, на улицах, в приюте. «Вот договоришься, мальчика заведу», — пригрозила мне дочь. «Что ты тогда будешь делать?» «Как что?» — приподняв голову, я весело посмотрел на приемную дочь. «Возьму тебя на работу. Должен же будет кто-то твою семью обеспечивать. А раз ты умеешь только стрелять и выполнять мои команды, добро пожаловать в органы, дочурка!» «Что?» — раздается вопль праведного возмущения. «Ты меня выгонишь из дома, если я заведу себе мальчика?» Нет, конечно. Испытываю почти те же чувства. Только если залетишь, взрослые люди живут сами по себе и воспитывают детей. Я буду знать, что пришла твоя очередь. Через почти минуту тишины издавленного пыхтения два девичьих голоска разражаются криками о том, что я гад, эгоист, подлец и сатрап. После чего Элли неуверенно заявляет о том, что она залететь-то не может, отчего и переключает сироволосую крикунью на себя. Так они в состоянии бодрого скандала и покидают здание. Разумеется, я вру, никуда никого не выгоню. На саму уйду. Элма не для того потела и нарабатывала мышцы и навыки чтобы в конечном итоге стать домашней курицей под предводительством какого-нибудь местного упырёнка, не знающего ничего о жизни. Но сердцу не прикажешь, а вот дрессировать этого упырёнка, делая из него человека, орка или гнома, я не буду принципиально. Ладно. Пора вернуться к моим личным внутренним баранам. Шериф – один из целевых классов высокого приоритета харизматического архетипа. Получается только методом занятия соответствующей должности в населенном пункте, насчитывающем свыше 10 тысяч жителей. Как целевому классу для выполнения соответствующей роли, шерифу активируются классовые особенности для выполнения каких-либо скрытых условий. Угу. Более-менее понятно. До этого момента у меня уже сменилось несколько классов. Странник, боец, бродяга. Вроде были. Я не особо присматривался, так как демонстрируемый ими уровень и само название ничего его не давали. Совершенно. Теперь, как пишут в справке, понятно, что каждый класс мог быть активирован выполнением ряда скрытых условий. Что это дает? В моем случае геморрой и 5 призовых очков развития. Характеристика. Имя. Магнус Крикс. Раса Гном. Прогресс 6%. Класс Шериф. Уровень 1. Триады. Триада Воина 11. Триада Плута 15. Триада Мага 15. Триада Вождя 20. Очки развития. 6. Таланты. Ясный взор, чувство агрессии, плотоядный шериф. Особенности. Эксперт пересеченной местности, эксперт холодного оружия, эксперт огнестрельного оружия, эксперт скрытного перемещения. Способности. Боевой режим, поглощение, динамичный резерв. Недостатки, нетерпимость законника. Я не знаю, что курил бог из машины, когда сочинял свои классы, внедряя их логику развития в эволюционный механизм своих кидов, но он при этом определенно испытывал злорадство и желание осложнить нам жизнь. У меня с недавних пор в организме все было великолепно. Ни одного недостатка, Сплошные Достоинства, большая часть которых совершенно не мешает жить. Ну да, злодейка судьба обрезала мне перспективу стать когда-либо магом, наградив динамичным резервом, восполняющимся за секунды, но я уже свыкся. Благо, что занятия магией в этом мире очень далеки от бормотания коротких формул, если, конечно, ты не Вась-Вась с каким-нибудь богом. Итак, мы имеем один новый талант, один недостаток и целых 6 очков развития. А по сути, а по сути недостатков аж 2. Нетерпимость законника, причем была наименьшей из моих проблем, хотя тоже неприятной, она воздействовала на мою лимбическую систему. Когда я взаимодействовал с персоной подозреваемой или виновной Проще говоря, при виде какого-нибудь утырка И зная, что это именно утырок Я приходил в плохое и хмурое настроение Интенсивность которого напрямую зависела от степени вины В которой я утырка подозреваю Причем самое паршивое, именно я Недостатку плевать было на законы Хайкорта На мнение мэра, да на все Если я считал разумного виновным То его присутствие мне портило настроение Идиотизм, но ладно Так-то нормального настроения у меня и не бывает А вот талант Шериф был еще той мерзостью. Комплексное воздействие на разумных, считающих себя моими подчиненными. Мобилизация ресурсов организма, повышение тонуса мышц, ослабление чувства страха. Не всегда, а только когда мобилизован, то есть напряжен я сам. Плохо ли работать массовым симулятором? Очень. Разумные не любят, когда им промывают мозги. Именно поэтому кидов харизматов высокого уровня почти не бывает. Нас банально убивают из страха, что мы можем на кого-либо воздействовать. Черт побери, да ведь эта справка никак не объясняет, какими именно путями идет воздействие. Тембр голоса? Феромоны? А если да, то когда? В момент, когда я напрягаюсь или заранее? Придется экспериментировать в попытках вычленить элементы воздействия для их нейтрализации. Логика неверящего бога непонятна. Кого он из нас хотел сотворить? С какими целями? Окончательно запутавшись, я плюнул на бесплодные мысли. Очков отсыпали, триады плута и вождя повысились после трансформации, ну и ладно. Очки развития я решил не трогать, а в будущем пригодятся. Спустя короткую прогулку по ставшим уже почти родными улицам Хайкорта, я понимаю, что недооценил нетерпимость законника. Сильно недооценил. Сука! Шиплю я еле сдерживаясь, галина испуганно шарахнувшуюся в мою сторону Аврору, намеревавшуюся выйти из ратуши, но теперь резко передумавшую. В висках бьется виновно, злость пульсирует внутри. Управлять я и могу, но это сродни управлению тяжелым пикапом на большой скорости. Мотор послушно ревет, широкие шины крутятся, пожирая расстояние, но если ты чуть-чуть резче повернешь руль, помогите! Истерично кричит девушка, продолжает ходить к ближайшему внутреннему коридору. Она не просто напугана, а почти до мокрых штанов. Двадцатка в три вождя не шутки. Так, что тут творится? Из коридора, куда уже почти завернул задом суматоха, вылетает взволнованная мисс Диюн. Шериф Крикс, что вы себе позволяете? Уберите её. С моих. Глаз. Выдавливаю себя я. Это никакая неправедная злоба законника. Это почти состояние берсерка. А может, вам лучше успока... Начинает давить Ларис. Но тут же бледнеет, как мел, когда я перевожу глаза на неё. Боятся теперь обе. Истекают серым туманом и светом в моем измененном зрении. Чувствую себя чуть полегче, просто за счет того, что концентрируюсь на единственном глазе нашей блондинки-психиатра. А вот последнее это не нравится. Бедная Ларис уже хватает ртом воздух, сминая пальцами юбку и, кажется, пытаясь осесть на паркет. Отвожу взгляд изо всех сил, стараясь сосредоточиться на чем-либо, кроме тонкой худой фигурки, пытающейся спрятаться за штору. Я к Ахиолу. Ее, тычок пальцем в суматоху, изолировать от общества. «Как минимум, пока я не смогу себя контролировать. Вам все понятно, доктор Ди Юн?» «Да». Приступать. Психиатр с места в карьер рвет ковроре выдирая отчаянно печащую ту из навески, а затем в том же аллюре скрывается, вылетая через главный вход мэрии. Интересно, это шериф сработал? Да плевать. Я чуть не сдох на месте от злости. В кабинете в кои-то веки наш шестирукий мэр находится не один. Вместе с ним что-то обсуждает, сидя на стуле для посетителей, никто иной, как человек-осьминог, он же Вика Террейн. У гибрида человека с ихорником при виде злого кида тут же раздувается голова, а щупальца под подбородком начинают хаотически шевелиться. Бедолага вжимается в кресло, а я сверлю его взглядом, пытаясь понять, злит меня этот мутант или нет. С одной стороны, совсем недавно у Тирейнов сбежало огромное чудовище, едва не устроившее нам всем веселую жизнь. С другой стороны, они согласились на уплату штрафа и находятся в процессе исполнения взятых на себя обязательств. Итог, влажно-поблескивающий серой кожей мутант не вызывает у меня никаких неприятных импульсов. Несомненно, за его семьей и им самим есть великое множество грехов и грешков, но пока я их не знаю. Ахиол — та же история. Ладно, жить можно. Шериф Крикс. Разве мисс Ди Юн не сказала, что я занят, недовольно жрет губами бог. Она слегка занята, спасая город. Не очень-то и преувеличиваю я. Извиняюсь за вторжение. Моя несдержанность вызвана внутренними факторами. Подожду, пока вы закончите. Выкурить в приемной пришлось едва ли не полпачки. Насколько я мог понять, по регулярно пыхающим раздражениям силуэтам, осьминогу очень хотел остаться при моем разговоре с мэром, а последнему лишняя компания была явно не нужна. В итоге так и вышло. Практически целиком красное в моем зрении Вико, не Довольно бурча ушлестел по своим делам, оставляя мне слегка розового ахеола. Впрочем, тот довольно быстро догнал и перегнал своего гостя, услышав от меня радостные вести. Яйца? «Вы серьезно крикс выдвивил себя шестерук мы можем звать их мошонкой можем звать биологическим контейнером насколько мне известно любой разумный ленив скривился я предлагаю ограничиться комфортным минимумом с другой стороны обсуждать нам тут нечего я сделал как просил меня лейлуш Карадора от мансипах передал информацию вам разумеется со своей стороны я сделаю все возможное для поиска пропажи то есть привезу от мага амулет после чего буду ходить везде с ним если случайнойдут эстикулы мадры то обязательно принесу их вам эта новость требует тщательного обдумывания проговорил голосодаченный бог. Я вызову вас, когда будет понятно, что делать. У вас есть что-то еще? Да, увольте меня. Нет. Переговоры шли тяжко. В конечном итоге мэра Бог внял моим просьбам, уволив меня к чертовой бабушке ненадолго, на трое суток, но я питал надежду, что организм деклассируется назад, а если уж вообще сильно повезет, то еще и отнимет побольше в значении триады вождя. В целом, по признанию ахеола, я им пока был не нужен. Более того, даже вреден, за счет чересчур большого давления, оказываемого на подзащитную гостью, весьма сильно нервничающую от мысли, что я рядом. Доктор Ди Юн, в свою очередь, уже успел настучать своему начальству о страхах Суматохи, узнав, что я тут, она тут же обзавелась. Воспилась фобии повторного утопления с моим участием. Ну, да. Как-то раз я выкинул ее за борт посреди океана, в набежавшую волну. Нужно будет прикупить большой жестяной таз. Чувствую, что хочу совершить с ним несколько прогулок, мимо того места, где квартирует моя дрожайшая знакомая. Так, раз у меня отпуск, то это нужно отметить. Для начала я пошел чистить свою совесть. Платить за арендованную лошадь, которая ушла куда-то в пустыню на вольные хлеба. Заведующий конюшней желтоглазый вопросительно вздернул бровь в ответ на предлагаемые ему талеры. А затем позвал меня с собой. Бросившая меня скотина меланхолично жевала овес, чувствуя себя возмутительно хорошо. Зап Запомни... Вспомнив эту наглую морду на будущее, я пожелал живому мертвецу всего хорошего, за что был достоин чрезвычайно хмурого взгляда. Все хорошее, что у него было в жизни. Сейчас спало в медикаментозном сне, лишая бедолагу привычной радости жизни. Это я про Аркадию, известную подавляющему большинству жителей Хайкорта как Купель Жизни. Следующим пунктом моей вольной программы стала небольшая кондитерская, притаившаяся рядом с теплым приютом. Заказав там товар с доставкой на два адреса, я попутно договорился с хозяином отеля об аренде номера и его продуктовом снабжении. Зальцер Херн слегка скис лицом, сразу все поняв, но протестовать не стал. Вообще полугном полуэльф был замечательным и очень адекватным типом, но принципиальным. С охотой продавая ночлег, пищу и выпивку за деньги, этот прекрасный во всех отношениях тип был явно против того, чтобы номер был использован не совсем по прямому назначению. Впрочем, его негатив быстро усох. Как и от чедрых чаевых, так и от того, что со второго этажа шумным с будоражным колобком скатилась повеселевшая суматоха. На этот раз я даже оскалиться не успел. Девушка, заветив меня, с низкого старта рванула к двери, выполнила стелящийся прыжок с разворотом, вмазала худющим бедром створки, открывая их настежь, а затем скрылась в неизвестном направлении. Ох уж эти понаехавшие! Пожаловался я круглоглазому от удивления зальцеру. Дикие какие-то. Следующий визит у меня был сплошь с романтикой-сюрпризным флером. Проскользнув помещение, я действую тихо, как мышь, разделся, а затем прошел к столу со стуком вываливая на него свое богатство, чем упугая хозяина жилища едва ли не до визга. «Ты ушлепок мелкий!» заорал Теодор Рейхгарден, желтоглазый гном-оружейник. «Какого хрена ты подкрадываешься?» «Что это?» «Ты меня уговорил!» Томным голосом произнес я, тыкая пальцем выложенные на стол полуавтоматические пистолеты. «Уговорил?» Да что ты несешь, а тебя побери. Я согласен поносить твои револьверы, пока ты мне не сделаешь настоящее оружие. И вот тут грянуло-то грянуло. грянуло. Под оплекой происходящего была комбинация нескольких пунктов. Теодор, низенький, сварливый и чересчур эмоциональный для своих полутора сотен лет, был одним из лучших, если не лучшим в мире мастером изготовления револьверов. Как-то раз я уговорил его сделать мне полуавтоматическое оружие, на что тот с невероятным скрипом поддался, попутно осыпав меня тысячу нелесных эпитетов. С пушками у меня приключилась беда, отчего понадобилась замена. Сейчас гном был. Как раз этой заменой занят Но до завершения проекта был еще почти месяц Поэтому мне одолжил две здоровенные, неловкие и грубые дуры Которые я замаялся носить И вот я пришел его обрадовать просьбой о том Чтобы он выдал мне что-нибудь из своей коллекции Но в слегка игривом ключе Что сказать? Шалость удалась Гном ревел так, что дрожали оконные стекла Попутно бросая в меня всем, что подворачивалось ему под руку Я уворачивался с невинным удивленным видом Что бесило нежить еще сильнее В ход шли все более тяжелые вещи Пока наконец Сеодор не застыл на месте Сжимая в задранных руках небольшой пресс для Патронов, едва не оторванные им от верстака. А! Изверг он спустя минуту молчания. Проверяешь, как я держусь без купели, да? Мелкий засранец. Какой вы в умный! Восхитился я, вылезая из-за стола, чтобы тут же добить. Как вудка! Пресс удалось поймать. Пока я думал, куда пристроить железную фигурину весом под 10 кг, успокоившийся оружейник примащивался на рабочем месте. Усевшись, он погрозил пальцем. Со мной все хорошо, проговорил желтоглазый. И будет хорошо. Думаю, года три бы продержался. Не о тех думай, шериф. Есть? Я уже слышал возмущение. Пока тихие, признался я, начиная собирать уцелевшие снаряды, которыми кидался гном. В хайкорте навалом тех, кто отрабатывает смену в реальности, а потом чешет языками в Эзервилле. Качаются на гамаках, пьют коктейли, рыбачат. Нихера в общем не делают», — подытожил давным-давно представившийся от сердечного приступа гном. «Ну да, таким сейчас тошно. Мало нас, тех, кто здесь и сейчас чем-то живет. А... А... Так вот почему я вижу твою тошнотворную рожу, Крикс. Ты не просто так пришел отравить мне день». Пули восстания, да? Они к старым твоим стволам не подходят. Нужен самый распространенный у нас калибр. Ну и гадкая же ты скотина. Спасибо, лучезарно улыбнулся я. Теодор Рейхгарден дураком не был, а еще действительно жил в Назервилле. Он ежедневно трудился, над чем-то работал. Даже сейчас я видел, что на одном из столов у него развернуты пергаменты с грубыми схемами тех типов оружия, о которых я как-то не и вскользь поведал. Зная, что они должны работать, неживой старик восстанавливал недосказанное мной, пользуясь лишь своими знаниями и уверенностью, что конечный вариант выстрелит. Он жил, в отличие от тех, кто десятки лет выполнял одном свои обязанности в городе, а затем ленился и страдал фигнёй на солнечном острове в купели жизни. А жить значит работать над собой, развиваться, пользоваться своим вторым шансом. Да, меня можно назвать двуличным, раз говорю такое живой, чувствующий, предвкушающий бурный секс с гоблиншей. Но что мешает им развиваться там, в Эзервилле? Что мешает хотя бы читать стихи, лёжа на белом песочке пляжей иллюзорного мира? Ничего, поэтому потеря того океана, пляжей и тихого сонного городка так сильно бьёт по желтоглазам Хайкорта Для них это все последнее. Вот Рейхгарден снаровисто разматывал проволоку, стягивающую трепицы, укутывающие оружие. Они далеко не самое лучшее, что я когда-либо делал. Но ты не гонишься за свойствами личного оружия, да, Крикс? Зато эта парочка отличается точностью, а за счет веса снижена отдача. То, что тебе нужно. Оба револьвера, похожие друг на друга, как две капли воды, действительно не производили никакого впечатления. Обычные, правда грубоватые, с утяжеленной ствольной коробкой, неохотно откидывающимися барабанами, тяжелыми рукоятками. Но мне более чем пойдет. Несмотря на свою почти показушную тяжесть, все-таки были куда меньше и изящнее, чем вкрученные ранее гномом пушки, явно сделанные под урочью лапу. Тоже крупный калибр, совсем не подходящий под мои нынешние мощи. Но тут уж деваться некуда. Мне нужен именно он. Велика вероятность беспорядков и возмущений со стороны обездольных желтоглазых. А убить таких существ быстро и качественно можно лишь пулями восстания. Учитывая, что мое гениальное руководство разогнало весь полицейский участок, оставив лишь братьев-трайкеров, двух желтоглазых неживых орков и то временно распущенных, то можно сделать простой вывод. Либо Ахеол и основатели идиоты, либо они провоцирует горожан надеясь выдрать из населения последние ростки свободы мысли моими руками надеюсь ты не собираешься полить направо и налево по поводу и без сварливо осведомился рейхгарден скрывая за вошливости нотки настоящего беспокойства я сунул в рот сигарету прикурил затянулся старик знаешь в чем корни беды между простыми людьми и кидами вместо ответа спросил его я ты наверное помнишь времена когда таких как я везде привечали. благодарили за то что кит приехал в город и теперь начнет убивать тварей было такое самое начало застал подумав признался теодор мы тогда уже готовились на корабль грузиться. Да, было дело. Так вот, из нас, жителей другого мира, именно местные делают воров, убийц, грабителей и злодеев. Мрачно продолжил я. У меня там была такая поговорка. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Я более чем уверен, что большинство кидов в первой жизни не обидели и муху. Но здесь, поставленные перед вопросом собственного выживания и вечного бродяжничества, они стали идти на все, чтобы закрыть долг. Как думаешь, что стоит в любом населенном пункте при полицейском участке организовать маленький отдел для кидов? Прочная выносливая одежда? Вещь-мешок с едой? Патроны? Немного мелочи расходы, бинты, чтобы любой бродяга мог зайти и взять то, что ему необходимо. «Понимаете, Теодор? Необходимо. Во сколько бы обошелся городу такой набор? 40-50 донов, если на наши деньги?» «Ладно, Талер. По-моему, даже одна спасенная от и жизнь стоит больше, чем Талер от города, через который проходит должник». «Однако? То есть ты хочешь сказать, что вы просто посланники небес, что ли?» Воинственно задрал неживой гном свою неживую куцую бороду. «Нет, мастер Рейхгарден. Мы обычные люди!» – вздохнул я. «Но повторюсь, мы до этого не убивали. Мы жили мирной и сытой жизнью, а здесь нам сунули в руки оружие и вынудили охотиться на смертельно опасных тварей. Есть еще одна поговорка. Когда у тебя в руках молоток, все вокруг становится похожим на гвоздь. Нам нет смысла ценить окружающих. Это не наш мир, не наша история. Даже призвали нас сюда не вы. Проще говоря, для должника очень мало различий между их орником и обывателем. Первый опасен, а второй бесполезен. Оба могут сдохнуть, чтобы принести киду пользу. Понимаете? Не понимаю, к чему ты клонишь, признался гном. Меня еще не успели затравить и озлобить, мастер Гарден. Не буду стрелять в желтоглазых, пока не увижу. Гарантированно не увижу, что они становятся опасны для себя и для окружающих. Вот тогда все. Мастер не подал виду, но я видел, что мои слова его слегка успокоили. Он просто не понимает, что стоит ли начать отмораживать, в надежде, что желтоглазые испугаются и затихнут, как эффект может быть прямо противоположным. Ни для кого не секрет, что я харизмат, да еще и отец. Задавят, да и пули восстания вооружены не бесконечные. Вот, сначала на стол грохнулось что-то тяжелое и пузатое. Пока я разглядывал кургузы толстоствольный автомат, больше всего похожий на барабанный гранатомет на 4 гранаты, Рей Гарден приволок еще два явно тяжелых ящика, с удовольствием грохнув их об пол. В одном оказались патроны и запасные магазины под барабанник, а во втором пули восстания задрала свои билесы и брови. А ты думал, что их Баунт рожал? Или Ахеол делает? Хмыкнул в бороду гном. Забирай свое барахло и вали уже. Надоел так, что прямо руки опускаются. Пришлось подчиниться, навывчиваясь подобно ослу. Да и поторопиться уже стоило. У Тоскримы очень скоро должна была закончиться смена в апатии.